Мой отец потерпел кораблекрушение, и семейство его будущей жены заплатило за него выкуп. Только поэтому он и женился на этой женщине. Если бы судно не затонуло, я стал бы графом Лессордом. Юноша взглянул ей прямо в глаза. И теперь из-за этого ты выходишь замуж за Эдмонда, а не за меня. Олтер подошёл поближе и взялся за уздечку. Он никогда прежде к ней не приближался, и сейчас чувствовал, что ее красота ослепляет его, как солнце в разгар дня. «Ты говоришь о том, что могло бы случиться», — заметила Ингин. Потом она улыбнулась. Ему следовало навеки запомнить эту улыбку. Ее глаза стали огромными, и их уголки поднимались к вискам. Казалось, они излучали тепло. Уголки губ кинулись вверх. Ингейн, подожди меня, воскликнул юноша. Я много занимаюсь, чтобы набраться знаний и заработать себе почётное место в мире. Когда-нибудь у меня будет земля, много земли. Я добьюсь для себя честного имени, и ты сможешь его носить с гордостью. Я тебе клянусь, что всё так и будет. Подожди меня хотя бы немного. Это разговоры мальчишки, школьника, ответила Ингейн. Вдруг голос у неё стал нежным. Прости, Олтер, но тут ничего не поделаешь. Всё уже решено, и мой отец не позволит откладывать свадьбу. Олтер, ты мне всегда нравился, и тебе об этом известно. Но я понимала, что у нас нет будущего. Ингейн, послушай меня, я скоро вернусь. И может тогда твой отец даст нам своё согласие. Тебе ещё рано выходить замуж. Погоди год или два. Я прошу об этом. Ингейн снова улыбнулась и протянула к нему руку в перчатке. Олтер, подойди поближе. Он повиновался, и она нагнулась к нему так, что их лица оказались совсем близко. Они крепко держались за руки. "Ты такой высокий и красивый", шепнула девушка. "И нравишься мне так сильно, что даже представить себе не можешь, если бы, если бы нам представилась возможность". Ингеен вздохнула и ещё крепче сжала пальцы Олтора. "Мне хотелось бы выйти замуж за тебя, а не за Эдмонда". "Олтор, этого никогда не случится. И наши желания здесь ни при чём". Девушка отняла руку и выпрямилась в седле. Олтер взглянул на неё и понял, что между ними существует непреодолимая дистанция. Это было бескрайнее расстояние между знатной леди и незаконнорождённым отпрыском дома Саксов. И мне было суждено никогда сблизиться. Инген троновала коня как блудком. Когда ты вернёшься, я уже стану графиней Лесфорд. И видимо, мы больше никогда не увидимся. Но я надеюсь, что ты меня не забудешь, Олтор. Я никогда тебя не забуду, воскликнул юноша. Клянусь, ты навсегда останешься в моей памяти. Девушка быстро удалилась. Так всегда случалось между ними: несколько слов и улыбок, таких легких, насмешливых и даже добрых, а потом она улетала от него как шаловливый ветерок на этот раз, наверное, она исчезла навсегда